Глава 4. Аудиенция. Король. Заметка. Одним махом четверых на бивахах. Столичные сплетни 28 отрывеня -го 443 -го года. Вчера в кофейном заведении Жёлтая роза приключился безобразный скандал. Студенты второго курса королевского университета барон З и дворянин К С Н Отмечали обсцентом покупку партии жемчужной пыли. В момент прояснения они решили помериться силами с присутствующим там гимназистом Дворяниным Т, которому нанесли ущерб в размере оторванной пуговицы. Когда с помощью наштыря полицейский фельдшер привёл напавших в сознание, они разглядели на гимназисте ранее незамеченное ими золотое оружие и солдатскую звезду за храбрость. С позволения сказать, вояка С Был увезён в больницу для лечения треснувшей коленной чашечки, а также чтобы срезать с разбитых пальцев противно писать кастет. Фи-фи и ещё раз фи. Уборон З, отпечаток удара на лбу и два без сомнения украсивших его бланша под глазами. После пропущенных ударов оба оставшихся нападавших обрыгали, не знаю, как благороднее описать все еи действия, пол тем и прославились в битве. Из достоверных источников стало известно, что Теа был лишь час как вышедший из госпиталя, где оправлялся после тяжкого ранения, случившегося в бою. Только по сей причине ему пришлось встать из-за стола, чтобы остановить четверых пьяных. Подставьте эпитет сами, нас цензура не пропустит. Иначе он бы набил физиономии, не отрываясь от кофея, до коего оказался большой охотник. Опрошенный полицейский рассказал, что Теа, отказался обнажать наградной клинок, ибо ни для пьяной драки государь ему он и пожаловал. Неуважаемые господа К, С, Н и барон З, как залечите битые морды, зачеркните, ошибся, лица, нападайте сразу на младенца в колыбели, оно безопаснее. Ранний завтрак Традиционно завтрак главы рода Аус Ханцалов — начинался рано в 6 часов. Его высокородие Симон Аус Хансал, армейский волшебник, магистр гильдии волшебников и глава рода, ночами почти не спал, потому вставал ранехонько и завтракал по расписанию. Родне для аудиенции приходилось подстраиваться и вставать еще раньше, чтобы вовремя добраться до его городского поместья. Обычно только за кофе начинали обсуждать дела. Густав Представитель боковой ветви, хоть и был старым полковым волшебником, участником многих битв, кавалером боевого ордена, однако сначала трапеза откровенно нервничал, утирая обширную лысину льняной салфеткой. На него поглядывал Симон, пока, наконец, не выдержав, приказал. — Говори, что у тебя случилось. Мнешься, будто целка перед первым разом. Хе — Хе-хе, так, ничего такого. Мелочь, можно сказать. — Давай к делу, не тяни. — Не тяни и за мелочь и не стал бы маяться. Сын у Эрны гимназию заканчивает. Вроде даже неплохо. И из гильдии написали «Испытание прошел». Одаренный? Ну вот, а дочь отрезал. Пишут, что ему подтвердили шестой круг. Кажется, родовое у него пробудилось по нашей и отцовской линии. Огонь и жизнь. Густав высказал новость и замолк в ожидании. Мелочь, значит. Сколько ему? 17? Вроде ещё нет. Вроде скоро будет. Вроде, кажется, ничего такого. У самого внук в 16 без пяти минут магистр, а он ни в чём не уверен. Ах да, не внук он тебе. Ты ж его мать от семьи отлучил? Бездарная, из-за твоего собутыльника замуж не пошла. Дети тоже бездарными будут. Ты тут помню распинался, сухая ветка отрезать, чтоб соки не тянула. Молодец. Всё правильно сделал. И что теперь? Хочу ему письмо с приглашением в гости послать. И 100 дукатов в подарок. А как не приедет? Ты внука когда последний раз видел? Год назад? Нет? 5 лет? 10? Может, никогда? На зубок хотя бы талер подарил. «Если он хоть сколько в наш род пошел, в нужник твои дукаты спустит и письмом подотрется!» «Кстати, и верно поступит!» «Кархилл, срочно в гильдию! Узнай, кто испытывал, и сам с ними поговори!» «Делай, что хочешь, но снимок его ауры посмотри!» «Кустав, сейчас же поднимаешь связи! Ищешь подходы к дочери и ее мужу! Узнай все!» Как живут, чем дышат, что едят на ужин и сколько раз гадят в сортире. Ната, ты у нас самая молодая мама. Пусть твой сын поищет общих знакомых с дьявол. Даже не знаю, как его зовут. Суд чести. Это, господа, объявляю обсуждение законченным. Мы про прошу отдать свой голос за одно из предложений. Первое Просить всех участников скандала покинуть стены нашего университета. Второе. Просить Дворянина Сентоса покинуть университет по причине использования оружия, которое пристало лишь ворам и убийцам, но никак не Дворянину. Остальным замешанным рекомендовать защитить свою честь в дуэли со оскорблённым ими гимназистом. Третье и последнее предложение всем участникам происшествия предложить на дуэли дать удовлетворение юноше. Господа, дело серьёзно. Поэтому голосуем не тайно, а гласно, желательно поясняя остальным членам судачи исти свою позицию. Секретарь нашего собрания запишет ваше мнение в протокол. Итак, прошу по очереди высказываться. Первое. Всех вон из университета. Мне противны, видите их битые морды. Третье. Надо дать ребятам шанс закончить дело с честью. Без сомнения, они поступили дурно, но пятно на репутации не должно лежать всю жизнь. Первое. Четверым студиозом не справиться со всего одним гимназистом. Просто позор. При инчуге заморали честь студентов университета. Что теперь люди будут говорить про нас? Второе. Сентосон подлое оружие, подлый человек. Остальным стоит дать шанс. Если смотреть по действиям, против клинка и сам гимназист не возражал. Барона он просто вырубил, а Сентоса покалечил. Третье. Думаю, как дворянин, он согласится получить удовлетворение за свою обиду. Второе. За клинок любой может схватиться в полубое. Я никого не оправдываю, но они были пьяны и все такое. Однако носить с собой кастет — это что-то запредельно грязное, не для благородных людей». Ни одно решение не набрало большинства голосов. По регламенту, как председатель, я в этом случае должен единолично вынести решение. Так как большинство, четверо из шести, согласились дать шанс некоторым провинившимся, первое предложение отклоняю. Так как большинство, тоже четверо из шести, отказали в шансе оправдаться Сентусу, Третье предложение я тоже отклоняю. Моё решение принять второе предложение. Если Сентус захочет оправдаться, пусть ищет секунданта вне наших рядов. Да, логично. Граф, мы не зря выбрали тебя председателем. Даже я признаю справедливость твоего решения. Согласен, но вдруг гимназист не пожелает дать удовлетворение? Поймите меня правильно. Я не сказал слова испугается. Человек он не робкий, раз против четверых пошёл. Опять же, золотое оружие, солдатская звезда, репутация его не пострадает, а вот университет будет дурно выглядеть. Господа, давайте не будем решать за юношу. Если он человек чести, значит к мнению нашего собрания прислушается и не будем тянуть. Сегодня же пошлём письмо Экзамен. Математика. После завтрака оделся в наглаженную форму. Вечером мама долго не ложилась спать, раскочегарила утюг и стала приводить в порядок сначала мою, а потом и папину одежду. Утром накормила, одела, обцеловала, и мы с отцом ушли. Я во всём новом, с орденом на шее и кинжалом у пояса. Самописку с собой не взял, хоть она и удобная. У нас в гимназии пару раз те, кто побогаче, пытались ими писать, но классный надзиратель сразу такое дело прекратил. Сказал, что барство, вольнодумство и излишество. Ещё вечером из поясного кошелька вытряхнул золото, однако оставил серебро и медь. Утром заставил батю взять дукат и 20 талеров на всякий случай, подарки родителям отцам с окончанием гимназии. Они столько хорошего для меня сделали. Но про аренту и деньги купца я им потом скажу. По пути в школу вновь встретил Роби и Марги. Мы часто вместе ходим. Сразу ощутил бремя славы. Роби начал просить показать кинжал чесы орден, рассказать, где взял и как ему можно тоже. Лучше прямо сейчас, а он никому не расскажет. Марги ничего не говорила, только стала использовать меня в качестве мишенни для стрельбы глазами. Даже наша рам якобы не обратила внимания. Её я отбился, ну прямо как дети. Хотя они и есть дети, это я, взрослый в теле юноши. Сегодня мы сдаём последний выпускной экзамен. Но на этот раз математику. Только сел за свою парту, подошла Фрида, стала извиняться за родительницу. Пришлось напомнить, что я обещал никаких дел с её семьёй не иметь. Ушла, сильно расстроившись. А вообще моё прибытие вызвало в школе переполох. В дверь постоянно заглядывали младшеклассники, и лишь надзиратель степенно стоящий у входа отпугивал любопытных детишек. Со звонком зашла экзаменационная комиссия. Генерал, увидев мои награды, поинтересовался: "По какому полку представлен Кордину?" Я вскочил сразу, встав в стойку смиренно. Мне не сложно, а уважение выказать надо. По горно-егерскому принцу Лагоза Лейб-гвардейскому полку, ваше превосходительство. А, горлохваты. Тот ты маршируешь ловко. Садись. Сел, но чинное течение экзамена было прервано зашедшим школьным инспектором со служителем, одетым в дворцовую ливрею. Прошу прощения, деликатно извинился инспектор, просит камер-юнкера Тихова и пропустил вперёд ливрейново. Тот зорко оглядел класс, подошёл ко мне, изящно поклонился и весомо сообщил: "Ваша благородие, его величество требует во дворец. Экипаж уже подан". Такой, понимаешь, тонкий намёк, что срочно. Дескать, нечего рассиживаться, сам государь ждёт. У всех присутствующих челюсти в новь на полу. Я вскакиваю и вопрошаю у директора: "Виноват служба, разрешите идти?" Тут все директор, инспектор, учителя, генерал стали уверять, что я здесь совсем-совсем не нужен. Действительно, зачем на письменном экзамене ученик? Я собрался за минуту и порадовался, что глаза не лазары. Иначе Во мне прожгли бы дыры. Когда шёл к выходу, ребята из класса отчаянно завидовали, а девочки девочки так смотрели. Директор оставил за себя инспектора и проводил меня до самого выхода. Уважаю, настоящий профессионал. Сразу почувствовал, куда ветер дует. Сказал на субботнее торжество по случаю выпуска могу прийти по возможности и не в ущерб службе. Из министерства пришло указание. Оценки получу такие, как в табеле за год. А раз у меня там отлично, то так же будет и в этой статье. Аудиенция. По прибытии во дворец сейчас ждал вызова, сидя на удобной скамеечке в дежурном помещении. Когда позвали наверх, меня проводили не в тронный зал, а в небольшой кабинет. Прошло не больше минуты двух, затем вошёл его величество. Низко кланяюсь. Теперь без разрешения руку целовать не в место. Я уже не недрессель, а камерюнкер. За государем шагнул генерал Аншеф, граф Орнер фон Лаунгер, разных орденов кавалер и личный друг государя. Про воинские победы генерал Аншефа складывают легенды. Кому-то в коридоре повелительно махнули рукой, и тот остался за захлопнувшейся дверью. "Здравствуй, малыш", поздоровался государь, здравие желая ваш величеств стою как каменный и ем глазами начальство. Не тянись уж слишком, вижу, выправка хорошая. Что за внучку вступился, ты молодец. Что никому не сказал про то, другой раз молодец. Газетёнкам только да и наше имя потрепать в грязных статейках. Потому за это дело наградить тебя как положено не могу. Однако и должен быть не желаю. У тебя есть какая мечта? Попроси, исполню. «Э, нет, это мы уже вчера проходили. Фигушки, я чего попрошу?» «Ваше Величество, достиг я всего, о чём мог мечтать. Получил награды, службу и аудиенцию первейших людей королевства. Крайний предел мечтаний достигнут». «Может, пойдёшь ко мне служить?» «Виноват, Ваше Величество. Мой долг — служить вам на любом посту. Однако со всем моим смиренным почтением скажу, перейти к Вашему Величеству никак не могу». Только вчера принял службу у его королевского высочества принца Лагоза, и не могу отказаться от неё при всём моём к вашему величеству почитании. А ко ле титулярным камергерам поманю, согласишься? Ого, чин восьмого класса, хочу, хочу, хочу. Ваше величество, ещё раз прошу вашего высочайшего прощения. Это было бы совсем неправильно бросать своего господина ради другой службы, пусть куда более великой и почётной. Примите моё самое искреннее раскаяние. Но я не могу отказать своему господину, хотя буду верен вам всегда. За отказ могу сейчас получить по шее так, что вылечу со службы со страшным свистом. Государь переглянулся с шеффом. Ну что сказать? Жаль, раньше сына тебя под свою руку не принял. Зато вижу, умеет он себе людей подбирать. Верность, как беременность, или она есть, или её нет. Нельзя быть верным наполовину. Ответил ты достойно. Служи моему сыну, как мне служил бы. Фух. Обошлось. Не прогневался на отказ, хотя я сильно струхнул. Сын тебе по месте подарил? Так точно, ваше величество. Значит, ты мне надо что-нибудь подарить. Возьми папку на столе. Беру картонную папку канцелярского образца и с поклоном подаю государю. Тот поясняет: Себе возьми. Служи хорошо, и дальше больше будет. Примного благодарен ваше величество. Интересно, что он мне пожаловал? Не нервничался. Пойдём с нами, кофе выпьем. Такой знак благоволения долго помнится. Горжусь. Кроме нас за столом были ещё флигель ледютант и титулярный камергер а также личный секретарь его величество в чине коллежского советника. Я сидел тихо, как мышка, молчал и делал как все. Хоть явных несуразностей и не натворю, лучше тихориться и не отсвечивать, чем показаться невеждой. Как закончили, меня отпустили. Обратно уезжал в той же карете. Уже было сел, как подошёл служитель и вручил шкатулку красного дерева за преданность вельно отдать. Пояснил он, Министерство двора Отвезли меня в министерство двора. В придворную службу, в отличие от военной или статской, записывают только по высочайшему соизволению, и оно уже лежит у обергов-мейстера. Тот заставил прождать у Эдиенца и всего ничего, каких-нибудь полчаса, только чтобы указать на мое место. Сам прием длился минуту. Я зашел, поклонился, на меня посмотрел старик в вызолоченном мундире и отправил из кабинета. Визит нужен лишь для соблюдения ритуала. Дальше за меня взялся камер-фурьер, ведущий персоналом. В отличие от нашего мира, здесь получение чина не даёт права на дворянство. Он не дворянин и не придворный, а лишь при высочайшем дворе дворцовый служитель. Однако шестой класс это тебе не пёс чихнул. Считай армейский полковник. Кадровик проинформировал о жаловании. Как камерюнкеру мне положено сто пед дукатов в год. Еле столько же талеров в месяц. Кроме того, велено поставить на должность гофмейдера. Это приносит ещё 150 дукатов. Как у нас в армии платят за звание и за должность? По обычаю, придворным жалование выдают по третям года. Встаю на службу в травень, то есть в девятый месяц, значит, должен получить за последнюю треть года полностью. Ещё положены столовые, квартирные, проездные и деньги на прислугу. Тут я сам должен решить, брать их или нет. Если возьму столовые, то меня не будут кормить во дворце. Разве что с первыми лицами за стол сяду, тогда не обнесут во избежание конфуза. Отказываюсь. Брать во дворец булку с колбасой — это что-то из-за облачно-скупердейского. Квартирные могу потратить на содержание своего дома или вместо них получить малую комнатушку при дворце. Даже не вопрос. А бронить в разговоре... Я сегодня у себя ночевал. Не смог уехать из дворца, дорогого стоит. Проездные это деньги на содержание выездов. Вот сегодня за мной карету послали, а получив деньги, куда обязан сам добираться. Отказываюсь. А лошадей у нас дома нет, пусть каляску посылают. С прислугой тоже понятно. Или у меня есть слуга, или пока я во дворце мне прислуживает дворцовый персонал. Правда, без особого фанатизма Могут почистить, подстернуть, подшить, комнату убрать. Слуги у меня нет, и нанимать не собираюсь. Тоже отказываюсь, обойдусь дворцовыми. Получается, ничего не взял. Камер-фурьер остался весьма доволен. Оказывается, эти деньги пойдут на выплаты внештатным служителям, иначе с чего бы им мне помогать? Высокочтимый намекнул, что я был прав, не пожадничав. Так как я только выпустился... Мне положено на обмундирование 35 дукатов единовременного пособия. На первоначальное обзаведение 50 дукатов. На вступление в должность 10 дукатов. Раз написано, что был ранен, ещё 7 дукатов на лечение. За мой орден 20 разово и 3 ежегодно. Коле приписан к зелёному дворцу, дополнительно полагается ежегодное пособие придворным из личных средств его королевского высочества в размере половины оклада. Не месячного, годового. Правда, только по чину, без должности. Всего к выдачена считалось 260 дукатов и 6 талеров. Опытный финансист увидел, что у меня чуть глаза на лоб не полезли от такой суммы. Снисходительно хмыкнул и просветил про расходы. Придворные мундиры строят только из лучших тканей. Пуговицы положены из золочёного серебра. На мундире их 12 на груди, по 3 на рукавах. Две сзади на поясе и две на шлицах. Сколько будет стоить? Камерюр юнкерское шитьё, конечно, дешевле камергерского, но один воротник весит не меньше полуфунта. Про шляпы и шинели пока не говорим. Однако, установлено 7 видов формы одежды: парадная, праздничная, выходная, повседневная, особая, дорожная и летняя. Можно, конечно, из хитрицы и комбинировать, но лучше иметь все. Плюс обувь, ремни, какарды и прочее и прочее и прочее. Опять же, в знак принадлежности к зелёному двору, перстеньёк с зелёным камешком надо надеть. Пусть с малюсеньким, но изумрудиком. А другие расходы? Букеты дамам, подарки на праздники, выезды в свет денег стоит. Увидев, что загрузил меня по полной программе, опытный дворцовый сразу и приободрил. Сказал: "Здесь иной раз такие награды получают" Что впору сразу в отставку. А Коле совсем тяжело придётся. Можно проситься хоть в военные, хоть в стацкие на хорошее место. Или они сами просят службу принять, когда надёжный человек нужен. Здесь, рядом с источником, да не напиться это вовсе дураком должно быть. Дальше пошёл рассказ, что принято и чего не принято делать. Кто обладает реальной властью, а кто только пыжится. Почему нельзя давать служителям чаевые, а вот за вовремя сказанное словечко отблагодарят стократно. Кроме обязанностей гофмейдера, которых по малолестью никто с меня спрашивать не будет, раз в неделю буду дежурить при его королевском высочестве. Это служба основная. Закончился разговор запиской казначею и рекомендацией не прокутить всё жалование разом. И что мне теперь делать? Хорошо, что кучерка Аляски пожалел и опекать начал. Денежных записок получили? поинтересовался он. Получил. Тогда скорее едем в казначейство. У вас ещё полно дел. Аптека. Дукат весит ровно драхму. А восемь дукатов? Унцию. 96 фунт. Мешочек с моими деньгами весит чуть больше 2 1/2 фунтов. Вроде немного. А ведь это заработок отца года за три. С такими деньжищами я сел в коляску и покатил к портному на примерку. Запас раскроенных мундиров под любой размер есть. Осталось только их вышить и сточать в единое целое. Словом, начать и кончить. Хотя вышивальщицы не на пяльцах иголкой работают, а на швейных машинках, но вышить надо воротники, обшлага и карманные клапаны на всех мундирах. На парадном, праздничном и выходном к этому добавляется вышивка по швам, фалдам и на груди. Сапожник закончит работу завтра. Завтра же придут головные уборы и вещи от белошвейки. Ладно носовые платки. Оказывается, даже кольцо, но без вышитой личной монограммы носить не комильфо. Хоть белье готовое, но метку вышивают на каждом предмете. Сроки жесткие, однако к первому числу буду снаряжен по всей форме. Во всяком случае, так обещали. Затем поехал устраиваться на квартиру. Дворец состоит из основных пяти зданий, соединённых переходами и зданиями поменьше. Их называют Королевский или Белый дворец и четыре цветных для детей государя. Синий отведён для его королевского высочества принца Тарана, зелёный наш, жёлтый её светлости Селестри, жены великого герцога Синедольского и дочери его величества Здесь она живёт, когда изволит пребывать в столице. Красный Свободин. О государе только 3 отпуска. В Зелёном дворце моя комната номер 24 с кроватью, сундуком, шкафом, огромным комодом, бюро, мягким креслом и парой стульев. Мебель старинная, красивая, списанная когда-то из королевских покоев. Ещё получил номерную бляху, по которой будут пускать во дворец и кормить в местной столовой. Жилой отсек расположен в подвале, поэтому всегда освещен мягким магическим светом. Женщины сюда категорически не допускаются. Удобство общее с соседями. Здесь квартируют мелкие сошки, штаб и обер-офицеры. Для генеральских чинов во дворце квартир нет, да и наших занято лишь из дюжину. Так что места хватает. Рассказали, что в синем дворце, в вечном сопернике зеленого, наоборот, все забито. Принц Торн занимается военными делами, потому к его двору стекаются офицеры со всех провинций. Вот и живут по 2-3 квартиранта в комнате. Кстати, ежегодным пособием, как нас наш принц Торн своих придворных не балует. Показали комнату дежурного рядом с кабинетом его милости. Именно там в 8:00 утра понедельника начнётся мой первый трудовой день. На выходе из дворца меня поймал Никол и вручил очередную козённого вида папку. Я уже привык к тому, что в них находится что-нибудь нужное и приятное. К хорошему вообще быстро привыкаешь. В папке лежала выписка из приговора суда. Возмещение ущерба, основываясь на статье 436 Уложения о наказаниях, пункты 2а и 9, выморченное имущество и так далее. Словом, в компенсацию ущерба получаю дом. Печать на выписке не уголовного суда, а тайного трибунала. На минуточку отменить его решение может только государь именным указом. В дополнение к папке мне был представлен судейский рубор Вольф. Чин плёвый, 14 класс, регистратишка из простолюдинов, и лет ему уже сильно за 40. Но не дурак, иначе с самого низу не пробился бы, тем паче в столице. Он должен выступить моим ходатаем и помочь вступить во владение. Я расписался в доверенности для оплаты издержек, отдал всё серебро, которое было с собой, и пообещал до конца рабочего дня появиться в присутствии. Пока есть время, заехал в дядину аптеку. Второй ключ у меня остался. Центр города, угол Дворцовой и Большой Дорожной, самое торговое место. Только многие о том знают. На дорожной ещё три аптеки стоят и на Дворцовой 2. Дядя еле концы с концами сводил, даже наркотой приторговывал, легально, конечно. Кокаин от зубной боли, героин от кашля, гашиш от нервческого расстройства. А что? Действительно помогает, только злоупотреблять не надо. Сам домик небольшой, в два этажа. На первом аптека, состоящая из лаборатории и крошечного торгового залчика. Ну ещё кухня с плитой и титаном. На втором этаже квартира. Три небольшие, но уютные комнаты: столовая, кабинет и спальня. Туалет и умывальня не в счёт. В подвале жильё для прислуги и кладовка. В свете только присуждённой квартиры надо думать, что делать с домами. Наверное, один дом стоит продать. Женщины сюда пока не заходили, вещи не разбирали. Я тоже намереваюсь в шкафы трясти. Мне что в голову пришло? Принц хороший человек, а по причёске заметно, что волосы зачёсывает из резерва главного командования. Лысеет и похоже переживает на сию тему. А я помню зелье для роста волос. В прошлой жизни в одном из комплитников по D&D вычитал, и в этой знаю рецепт, даже могу сварить. Потратил полчаса и пару заклинаний, зато получил унцию эликсира. Вторая причина моего прихода это дядян тайник. Не думаю, что его нашла полиция. Старая часть столицы застроена давно. Материал домов известняковые блоки, которые выпиливались в ближайших каменоломнях. Под всем городом идут километры заброшенных подземных штолен. Каждый подрядчик копал на своём участке, в результате образовался лабиринт с множеством выходов. Город рос, а краяны накрыли заброшенные каменоломни. И входы в них были замурованы. Время от времени под землю лезли отчаянные головы в поисках, трудно сказать чего. Наверное, приключений. Но десятки километров искусственных тоннелей, пересекавшихся с естественными пещерами, всё же довольно безопасно. Слухи о великих некромантах, спрятавших могильники с несметными сокровищами и охраняющими их не мёртвыми стражами, конечно, были. Однако обвалы, падение в трещины и подземные колодцы сильнее угрожали авантюристам. Крысы и слизни и пауки встречались в катакомбах, а вот сокровища туда как-то не завезли. Погуляв и насладившись красотами подземного мира, грязные и уставшие приключенцы находили себе иное занятие. Однако некоторые возвращались, пристроившись с профессиональными гидами, а иногда спасателями застрявших туристов. Они даже оборудовали живописные места вроде логова людоеда, стоянки разбойников, приюта контрабандистов. После двух-трёхчасовой экскурсии со множеством сложностей, безумных опасностей и испытаний характера, гордых покорителей подземелья выводили на берег моря в четверти часа ходьбы от живописного кабачка Одноглазый пират. Большинству желающих пощекотать нервы этого хватало. Однако хоть раз в год какую-нибудь неорганизованную партию приходилось вытаскивать из каменной ловушки. Некоторые и вовсе пропадали без следа. Десятки километров тоннелей, сказано не для красного словца. Так вот, в дядином доме был никому не известный вход в катакомбы. В лаборатории шкаф маскировал дверь в чулан с люком и сундуком, где Вильдрик хранил свои сокровища чародея, точнее трофеи, привезённые с фронта. Огромный сундук был только наполовину полон, или наполовину пуст? Как со стаканом это вопрос скорее философский. Я оптимист, значит, наверное, всё же полон. Сверху лежала большая кожаная папка со старыми дядинными документами: диплом, офицерский патент, свидетельство из гильдии, купчая на дом и прочие бумаги, скопившиеся за долгие годы. В маленькой шкатулке нашёлся орден Золотая пентаграмма, награда за тот самый бой, погоны секунд-магистра третьего пехотного полка и несколько знаков отличия. В зашитом в парусину тючке сохранился отрез хорошего сукна на штатский костюм тройку. Видать, купец за что-то отблагодарил. Других дядиных вещей здесь не нашлось. В дерюгу завёрнуты пожитки бывшего владельца сундука: старую одежду и прочую рухлядь. Видимо, давно утилизировали, а осталось только самое ценное. Потертый кошель хранил 70 геней. По весу генея равна двум дукатам. Поменять на наши деньги можно по цене золота, но многие купцы с удовольствием берут иностранные монеты. В другом мешочке лежала пара колец с самоцветами, позеленевший медный кулон с прядью рыжих волос, старые серебряные часы и массивная бронзовая цепь с нагрудником. На нагруднике выбита надпись Старший крепостной огнемастер Джон Лысый. Простолюдин, поднявшийся до помощника начальника большой крепости. Так я расшифровал этот титул. У нас магистр, у них мастер. Огнемастер стихии огня. Уважаю Вилдрика. Простой волшебник выстоял против матёра во магистра огневека. Понятно сложили того другие, но дядя держал щит, пока они дошли. А вот это интересно. Книга заклинаний, заполненная почти на 3/4. Ещё личный дневник с какими-то геометрическими расчётами, институтские магические учебники, несколько тетрадок с конспектами. Будет время, надо почитать, может найду что-нибудь полезное. В сундуке остался один неснятый покров. Сдёргиваю тяжёлое покрывало из гобелена, и передо мной открывается сокровище. Спасибо, покровитель. Такого рояля я не ожидал. Полное снаряжение ниндзя, как в лучших американских боевиках. Первонаперво ниндзято. Не какая-нибудь японская подделка, а настоящий голливудский оригинал. Затемнённый прямой клинок с характерным скосом обуха, долами и заточкой. Лезвие предназначено не только для колющих, но и для режущих ударов. Широкая массивная цуба может служить ступенькой И естественно, ножны обритыны тонким чёрным шёлковым шнуром. Рукоять подходит под двуручный хват. Мало того, в встави в рукояти прищёлкивается к стальному набалдашнику ножен. Так меч лёгким движением руки превращается в короткую нагинату. Ну и естественно, как положено в Голливуде, в рукояти спрятан вылетающий клинок. Зачем? Во-первых, это красиво. В любом ниндзюковском фильме такое приспособление обязательно. Ещё и вооружение дали полдюжины танта разных размеров в канонической форме и лезвия, которую придумали американцы. Нашлось 6 кунаев, точь в точь как в Нарутовских аниме. Конечно, имеются нунчаки. Без них не обходится ни одна приличная драка в кино. Кошель с парой дюжин метательных звёздочек сюрикенов завершает вооружение. Дальше лежит самый тяжёлый саквояж с полным набором мечтав взломщика. Никакого экзотического барахла, исключительно воровской инструмент. Последний мешок с походным комплектом медика Ирьёнина. Не взирая на лечебные заклинания, аптечка и хирургические инструменты всегда будут, кстати. В лакированном ларец тушь, кисточки, бумага и принадлежности для письма. Ура! Я умею рисовать магические печати. Смогу в маленький листок упаковать всё своё барахло. Но лучше сейчас не экспериментировать. В холщёвой котомке походный костюм. Конечно, здорово. Но это ни разу не одеяние средневекового ниндзя, ни наряд шиноби из Наруто. Скорее комбинезон из американского блокбастера или корейской компьютерной игры. Удобный, со множеством карманов, но совсем не японский. Вместо носков с тапочками Таби положили мягкие полусапожки с тонкой рельефной подошвой, без традиционного раздельного большого пальца. Вместо маски капюшон с сеткой, закрывающий лицо. Всё окрашено в мышино-серый цвет. Поверх костюма надеваются ремни разгрузочной системы, а на них крепятся ножи и подсумки под любое возможное снаряжение. Пуговиц нет, молний нет, слава богам, липучек тоже нет. Они шумные крепёж на пряжках и завязочках. Обидно. В не помню, какому ниндзя карманы магнитками закрывались. А вот жилет тёни на зажали, хотя на последней игре мастер сказал, что нам его дадут. Эх, а где сейчас мастер и где я? Не раскисаем, всё нормально. Жизнь продолжается, пусть в другом мире. Чем хороша улица Дворянская, так это магазинами. Есть любые на любой вкус. Хотелось бы сказать на любой кошелёк, но врать не буду. Обычно цены здесь в диапазоне от дороговато до совсем охренели. Зато найти можно всё и ещё немного. Ближайший магазин с крупной надписью на вывеске "Гимнастические товары" и мелкой перепиской для господ офицеров, атлетов и акробатов открыл мне свои двери. Продавец, бывший цирковой силач, служил скорее рекламной афишей. Но почувствовав денежного клиента, показал каталоги и послал за хозяином. Оборудование маленького тренировочного зала не вызвало ни малейшего затруднения. Нашлось всё: от гимнастической одежды до паласов, сплетённых из рисовой соломы, от станка для тренировки ударов клинком до чего-то похожего на макивару. Про различные спортивные снаряды даже спрашивать не стоило. Дороговато, но через неделю заказ доставят. Жилье В судейском присутствии меня ожидал Вольф с уже готовыми документами на владение домом. Раньше им владел какой-то Ториан Зен, ходатай. Осталось только зайти в городскую управу для регистрации бумаг и получения свидетельства на собственность. От выданных денег осталось меньше десяти талеров. Их вместе с росписью трат мне вернул ходатай. Чиновником 14 класса за чин платят всего 18 талеров в месяц, плюс совсем немного за должность, иногда ещё чуть-чуть наградных. Отец раза в 3 больше получает, и то нам еле хватает на жизнь. Так что я отказался от сдачи и наоборот сунул своему поверенному дополнительный дукат. Тот просто расплылся в благодарностях, пообещал завтра же решить мои дела в управе и поехал со мной в новый дом. Тот находился почти рядом с зданием суда. 10 минут ходьбы неспешным шагом из двери в дверь. Фасад в пять окон двухэтажного каменного здания упирается в Писарский переулок. Особняк больше, чем дядин с аптекой, но лавку в нём не откроешь, потому ценой он пониже. В доме восемь господских комнат, если не считать гардеробные и туалеты с ванной. Да. Здесь есть настоящая огромная латунная ванна и к ней колонкой для подогрева воды. В подвале живёт прислуга отставной солдат и его жена. Они вдвоём выполняют любые работы по дому: от приготовления еды и штопки носков до уборки двора и стирки одежды. Готова продолжать свою работу за 20 талеров ещё месяц с проживанием и своими харчами но с условием, что я не запрещаю им работать на других хозяев и искать новое место. Спрашиваю о причине ухода. «Вы, молодой господин, долго дом владеть будете? Зачем он вам? Это место для судейских. Вам предложат денег, вы продадите дом, а нас с женой сразу погонят. Лучше мы сами себе найдем другое пристанище. Может, я его не продам, сам жить буду». И таким разом нам место не шибко интересно. Я больше зарабатывал, бегая по поручениям метро. Иной раз к таким душегубцам заносило, что упаси боги. Зато благодарили они знатно. Дело прошлое, вам скажу. Псы, ну, полицейские, тоже иной раз серебришко давали, чтобы узнать, кому и куда я письмо носил. А вы молодой ещё честный, никто за вас не заплатит. К кому вы извиняетесь, конечно, нужны. Позиция кристально ясна и понятна. И слуга нам не заработать не сможет, да и мне самому такой прихиндей не нужен. Мой многоопытный проводник Вольф, в благодарность за полученное вознаграждение, рассказал совершенно необходимые вещи, которые надо сделать. Первым делом полиция. Городовой следит за порядком на улице, но если его попросить присмотреть за домом, То он не откажет, особенно если к просьбе добавить маленький кругленький блестящий дукат. Золотой это не так много. Он будет отнесён в околоток и честно поделён между своими. Правда, после этого гордовой раз в неделю будет заходить справляться, не беспокоит ли что в округе. При разговоре полезно давать ещё 2-3 таллера. На большие праздники приходить с поздравлениями будет старший унтер. В ответ его стоит поблагодарить дукатом тот тоже в общую копилку о колодке идет. Расход не так велик, но воры каким-то образом знают, куда им путь заказан и обходят стороной такие жилища. Зачем спрашивать совет, если ему не следовать? Решил не откладывать вопрос безопасности, и мы быстро нашли местного городового. Вольф меня представил как домовладельца и камер юнкера. Полицейский самым любезным образом согласился присматривать за домом, А при прощании даже встал во фронт и стал величать меня благородием. Дукат, кстати, взял, не отказался. Заявил, что с лесарею сменить замки в доме он сам пригонит. Заодно пообещал турнуть слугу. Не очень надёжный он. Уж больно много с варьём yekшался. Если нужна прислуга, лучше всего обратиться к Русане, которая отоищет надёжных людей. По поводу дров, воды и прочих хозяйственных надобностей есть Терн. А вот откушать во всём околотке нет лучше заведения, чем молоток судьи. Ну, как такому славному гиду не дать дукат. Тогда-то меня и начали кликать в вашем благородие. Когда возвращался к ожидающей у дома каляске, от соседней кондитерской лавки меня окликнул отставной унтер-офицер в чистом фартуке поверх армейской формы. Гимназист, окликнул он меня. По какому полку представлен кордину? «По горно-егерскому принца Лагоза, лейб-гвардейскому полку, господин интерфицер. Пока в гимназической форме и без документов по званию я ниже рядового. Ваше благородие только для знающих о моем производстве». «Надже! А я из второго горно-стрелкового». Он завел меня в лавку, свернул огромный бумажный кулек и по горсти без веса накидал в него разных дорогих конфет. Сунул в руки и сверху добавил красивую жестянку чая, привезённого из колонии. Отдай дома маме, герой, и скажи от меня спасибо за то, что выростила такого сына. Приятно было, даже не могу сказать как. Дом. Дома меня уже заждались родители и сразу выплеснули ушат новостей. Парадная форма была очень своевременно отглажена отца прямо с работы дёрнули в министерство, где его принял лично министр. Вручил орден за заслуги перед короной третьей ступени, поздравил новым чином, должностью товарища столоначальника и отредил в ревизионное управление. Там папе начальник департамента сказал пару хороших добрых слов и переправил на место работы. Столоначальник стола медицинских, аптекарских и прочих лекарских справ встретил как родного. Уже давно надворный советник, он вынужден сидеть на месте до преискания преемника, а его ждала служба начальником отделения, которого в свою очередь ждал департамент коронных шахт. В общем, приход папы двинул вверх пару-тройку человек, и они, предвкушая скорое повышение, хоть не в чине, так в должности радостно приняли перспективного сотрудника. Кстати, пришёл садукат. Он был выдан служителю, которого послали за необходимым, чтобы в узком кругу обмыть столь приятное знакомство. Кабинет отца крошечный, но это пока в дела не войдёт, и не примет стол сам. Форму надо будет строить заново полностью. Цвета подобратьть её у ревизионных своё, совершенно отличные от медицинской экспедиции, поэтому был дан отпуск на обустройство до первого числа. Жалованье вместо 60 дукатов в год стало 75. Понятно, за смены не платят, но за должность положено целых 60 дукатов. Наслугу жирно будет. Небось, не придворный, а столовые, квартирные и проездные в министерстве как раз с товарища столна начальника дают. Общим счётом в месяц 45 талеров довольствия возьми и имей довольный вид дают вперёд по третям года, но не как в больнице по месячно заотработанное. На вступление в должность 10 дукатов тоже дали. На обзаведение не положено, чай не первый чин получает, но начальнике не звери, понимают сколько расходов при переходе в министерство. Выписали 50 дукатов в вспомоществование. Пожизненно за орден положено 6 дукатов в год. До разово наградных дали 30. Получилось к выдаче почти 160 дукатов. Столько денег за раз отец никогда домой не приносил. Родители стали рассчитывать, как такую кучу денежищ проживать будем. Решили постоянную прислугу взять: кухарку, горничную и мужика на хозяйство точно, а вот заводить ли кучера с выездом, надо подумать. Экипаж с парой лошадей недёшев. Конюшня-то при доме есть, но стоит пустая. Я про свои доходы рассказал, но про подношение купца не упомянул. Посте на чёрный день лежит. Когда сунул мамине на обновление гардероба 40 дукатов, она деньги брать не хотела, однако настоял, что они меня тискают постоянно. Отец говорит: "Совсем ты у меня взрослый стал". И смущаясь, рассказал, как министр, вручая ему орден, произнёс: "За воспитание сына его королевское высочество пожаловал. Следующую ступень сами заслуживать будете". Кулек с конфетами и жестянку чая я передал маме и сказал, что велел передать отставной унтер-офицер. Мама прониклась, потом вдруг решила, что ребенок весь день ходил голодный. Рассказал, где и что кушал. Узнав, как я пил кофе с его величеством, папа опять схватился за сердце, а мама вновь заплакала. Не понимаю, что с ней. За все прошлые годы ни разу не видел ее плачущей. Потребовали полного отчета. Интересовало все. От того, какие глаза у моих одноклассников были, да оттенка обоев в Государевом кабинете. В разговоре вспомнил о пожаловании. В шкатулке оказался ключ. Небольшой, с ладонь величиной, на узкой зелёной муаровой ленте, завязанной бантом. Сам золотой, увенчан королевской короной, в центре головки изумруд в окружении мелких бриллиантиков. На бородке ещё три прямоугольных бриллианта. Камергерский Ах, ну латец. Камер юнкером ключа не положено. Титулярные камергеры носят золотой, но без короны и камней. А вот полные камергеры. Может, и не зря отсеницы титулярного камергера отказался, если на жиравля полного камергера так сильно намекают. В картонной папке со стола королевского кабинета нашлись документы на владение с планами ещё одного имения. Юмористы они наши виценосные особы. Один тихому тихий уголок дарит, другой, наоборот, гремячий поток. Малюсенькая такая лощинка в предгорье. Речушка с водопадом, из-за чего владение так и назвали. По реестру 620 десятин пахотной земли, но пшеницу здесь не выращивают. Как, впрочем, и рожь, овес, гречиху. Какие там еще зерновые есть? Скотину тоже, почитай, не держат. Разве несколько тягловых лошадей имеется? Мне подарили царство садов. Из-за особенностей микроклимата и обилия воды остальное здесь выращивать не по-хозяйски. С доходом весьма недурно выходит. За прошлый год случилось больше, чем от тихого уголка и дубков вместе взятых. Господского дома нет, зато есть винокуренный завод. Как понимаю, там гонят самогонку в промышленном масштабе. Основной доход от нее идет. Вторая статья — сушеные фрукты. Винные сорта винограда у меня не держат, конкуренция большая. Зато написано, что изюм слаще колониального. Дом, полученный от суда, родители захотели осмотреть. Думают, что мне стоит туда переехать. С моим чином прилично одному без родителей жить. В разгар разговоров про мои пожалования к дому подъехала коляска. Из нее выскочил слуга в ливреи и постучал в дверь. Мама побледнела. Я ее понимаю, на слуге цвета и герб рода Аус Хансалов». Вестник довольно небрежно поклонился и протянул шкатулку. «От деда вашего, густого Аус Хансала, приглашение на воскресный обед и подарок», провозгласил курьер и значимо выделил. «Сто дукатов». «Не знаю такого. А от незнакомцев подарков не принимаю, не ни нищий чай. Пойди прочь, любезный». Таким афронтом я напрочь порвал шаблон гонца. Как можно отказаться от больших денег? Практически вытолкнутый на улицу, он постоял у крыльца, затем посидел в коляске и только потом уехал. Мать прижалась к мне и сказала только одно слово: "Спасибо". Отец просто пожал руку. Сегодня не получили компенсацию за прошлые годы обид. Тина. Ну у тебя чутьё, девочка. Всё в меня. Его наши действия весьма интересны. Позавчера по личному приказу его величества ему послали наградный кинжал. Вчера дали камер-юнкера, только сейчас сообщили, что сегодня был принят его величеством и даже, как записано в дежурном журнале, был приглашён на кофе. Ого! За что именно так жалуют, пап? Неясно. Явно за какое-то дело лично для королевской семьи, но какое никому не известно. Что про его звезду слышно? Пока ничего. К списку солдатских наград доступ затруднен. Учет в полках ведут и выше подают только общей сводкой вместе с годовым отчетом. Раз камер юнкер, то будет вхож в самый верх. Надо попробовать. Можно. Но как ты сможешь привлечь его внимание? Папа, поверь, ты не хочешь знать, как Инга это сделает. Инга. Камерюнкер. Он же вхож к самому государю, чин девятого класса, да сразу после гимназии. Да, такое знакомство полезно. Наверняка и в Благородие изволит видеть многих генералов, с графьями и баронами знается. Ты дурёха, на тебя надежды нет. Тут пронырливое особо нужно. Скажи Тиночке, если она сведёт тебя с его благородием, ей будет подарок. А мне? Тебе тоже? «Золотая булавка?» «Посмотрим. А уж если я сделаюсь коммерцией-советником, она другой подарок получит. Причем здесь она. Ты тоже не оплошай бриллиантовый гарнитур, который из заклада не выкупили, тебе отдам. Камер-юнкеру авансом перстень с изумрудом подарю. И кое-что его начальников умаслить. Чай сразу генерала не подкатишь». Кребера двадцать тысяч дукатов на благотворительность потратил, пока получил. Эх, как же чин получить хочется. Я уж развернусь. Тина и Инга Снимай. Я боюсь. Чего боишься? Никто не увидит. Снимай. Тин, а вдруг кто-нибудь узнает? Инга. Последний раз говорю. Снимай, давай. Или я пошлю свои и буду сама. Ладно, только мы никому не расскажем, да? А то так стыдно. Бери карандаш и пиши. Что писать? Имя? Чем меньше напишешь, тем больше он додумает. И никаких соплей. А остальное сама решай. Ты такая решительная. А как ты хочешь привлечь его внимание? Нас тут таких богатых простолюдинок. Чтобы выделиться и заманить на разговор, нужны нестандартные решения. Или выходи замуж за купчишку и начинай рожать каждый год по младенцу. Пока сама не станешь как колода. Адрес точный? Да. Я с девчонкой из их гимназии разговаривала. Там только и обсуждают, как его с экзамена во дворец вызвали. Родители Терезы. Дорогая, ты знаешь, я в гильдию заезжал. Просто ради любопытства спросил про юношу Тихова. Мне даже копию ауры показали. Не положено, конечно, но не отказали. Впечатляет. Восьмой круг заклинаний уже может пользоваться. Да. Сколько ему? 16. И это практически без обучения. Перспективный мальчик, очень. Ты знаешь, там с меня денег не берут, а одалживаться я не люблю. Для приличия заплатил вроде как за прогноз. Какой прогноз? Ну, генеалогический. По родовому древу. Стерезочкой. Только из любопытства. Нам мизалианс не нужен. Действительно, он дочки не пара. И что? Рождение неодарённых детей практически совсем невозможно. Вероятность же появления волшебников 86 из 100, причём уровня магистра 49 из 100. Забавно. Хорошо, что он нам не интересен в таком плане. Может, мы на завтра его к чаю пригласим?